Глава, 17 За два дня до того, как незнакомец постучал в дверь Элли Иксана, Орден Теней уже выстроил свои планы. Они знали, что для внедрения нового лекарства необходимо создать ситуацию, в которой его использование станет неизбежным. Решение было принято – отравить дочь Самиира. Для этого Орден решил привлечь Гнилова – торговца с сомнительной репутацией, который имел связи с нужными людьми. Гнилой, на первый взгляд, обычный торговец был тем человеком, кто всегда знал, как заработать на чужих бедах. Его лавка на окраине рынка привлекла тех, кто искал товар с сомнительной историей. Но на самом деле его деловая сеть была гораздо шире. Одним из его постоянных клиентов был повар дома Самиира, который уже давно наладил с ним выгодный бизнес. Повар был человеком жадным и подлым. Он регулярно крал лучшие продукты у своего хозяина, продавая их гнилому за золото. Взамен он получал низкокачественные товары, которые затем использовал на кухне, не вызывая подозрений. Эти грязные делишки помогали повару улучшить свое финансовое положение, пока его хозяева оставались в неведении. Однажды вечером, когда повар, спрятав очередную партию украденного мяса под своей одеждой, пришел на рынок, гнилой встретил его с необычным предложением. «Сегодня у меня для тебя кое-что другое». Начал Гнилой, передавая повару мешочек с золотом вместо обычных продуктов. «Есть один заказ. За это хорошо платят. Нужно, чтобы на следующем обеде у Самиира его дочь получила особое блюдо». Повар прищурился, почувствовав опасность, но и возможность хорошенько заработать. В последнее время он слышал разговоры в доме о предстоящем обеде и знал, что дочь Самиира должна вернуться. Гнилой, заметив его замешательство, продолжил. «Тебе нужно будет приготовить блюдо с этими грибами», сказал он, вытаскивая небольшой сверток. «Они выглядят как обычные, но убивают медленно, так что никто сразу и не поймет». Повар взял сверток, ощутил вес золота в кармане. Его жадность перевесила разум. Он понимал, что если все пойдет по плану, он сможет не только заработать, но и шантажировать своих нанимателей в будущем. «Хорошо», – тихо сказал он, – «но это дело рискованное». Плата должна быть соответствующей. Не волнуйся, успокоил его гнилой. С тебя все будет чисто, никто ничего не узнает. Когда обед настал, повар с предельной внимательностью добавил грибы в блюдо, предназначенное для дочери Самира. Он действовал так, как делал-то сотни раз, готовя привычные блюда, но на этот раз все было иначе. Он знал, что на кону не только его золото, но и его жизнь. После того, как повар добавил ядовитые грибы в блюдо, предназначенное для дочери Самиира, он приступил к приготовлению других яств, словно ничего не произошло. Его движения были точными и отработанными, но внутри него бушевало напряжение. Каждый шаг, каждый взмах ножа, казалось, давались с трудом, хотя внешне это было незаметно. Повар знал, что не должен давать волю эмоциям. Никто не должен заподозрить, что в этом обеде есть что-то необычное. После завершения приготовления и подачи всех блюд повар почувствовал, как напряжение понемногу отпускает. Но он понимал, что это всего лишь начало. Впереди был долгий вечер, и ему нужно было продолжить играть свою роль. Он наблюдал за тем, как слуги прибирали кухню после ужина, как остатки еды аккуратно упаковывались и уносились. Когда вся суета на кухне утихла и дом погрузился в вечернюю тишину, повар решил, что настало время заняться своими обычными делами. Он выждал момент, когда никто не обращал на него внимания и отправился в кладовую. Его опытные руки быстро и ловко выбрали самые ценные продукты, которые можно было незаметно вынести. Он знал, что именно нужно гнилому. Свежее мясо, ароматные специи, редкие травы – все то, что можно было легко продать на черном рынке. Спрятав украденные продукты под своей одеждой, повар тихонько покинул дом. Он всегда действовал с умом, зная, что малейшая ошибка может стоить ему всего. На улице уже стемнело, и повар легко растворился в тенях узких переулков, ведущих к рынку. Путь до лавки Гнилого он знал наизусть – каждый камень, каждую трещинку на стенах. Когда он добрался до рынка, Гнилой уже ждал его у своей лавки. Их встречи стали регулярными, и каждый раз повар приносил все новые и новые товары. Гнилой никогда не задавал лишних вопросов. Ему достаточно было знать, что товар качественный и принесет ему хорошую прибыль. «Что на этот раз?» – хрипло спросил Гнилой, когда повар подошел к нему. Повар без лишних слов вытащил из-за пазухи сверток с украденными продуктами и передал его торговцу. Гнилой быстро оценил содержимое, покачал головой с удовлетворением и сунул повару небольшой мешочек с монетами. «Как всегда, все на высоте». Сказал он, пряча сверток под прилавок. «Эти спельцы уйдут быстро. У людей на них всегда спрос». Повар коротко кивнул, принимая золото. Холод металла успокаивал его нервы, но мысли о событии дня не давали покоя. Гнелой, заметив его замешательство, хитро прищурился и с легкой усмешкой добавил. «Как там дочка Самиира?» «Как ей грибочки на ужин?» Его голос был полон тонкого сарказма. Повар, ощутив внезапный холодок по спине, сделал вид, что его вопрос не беспокоил. «Все по плану», – тихо ответил он, стараясь скрыть свое напряжение. Никто ничего не заподозрил. Гнилой удовлетворенно кивнул, улыбаясь и хлопнул повара по плечу. «Вот и отлично», – сказал он. «Если что-то пойдет не так, ты всегда можешь обратиться ко мне. Мы оба знаем, что в этом деле нам нужно держаться вместе». Повар, принимая это как своего рода предупреждение, кивнул в ответ и, обменявшись еще несколькими фразами, удалился. Он знал, что этот вечер запомнится ему надолго, и что каждый следующий шаг будет еще более опасным. Продав оставшуюся часть своих украденных товаров, он направился обратно в дом Самира, стараясь не думать о том, что его ждет впереди. Когда он вернулся на кухню, ночь уже вступила в свои права. Дом был тих и спокоен, как будто ничего не случилось. Но повар знал, что за этой тишиной скрывается надвигающаяся буря, и она может затронуть каждого, кто оказался втянут в этот заговор. Он сел за стол, разложив перед собой монеты, пересчитывая их с жадным блеском в глазах. Каждая монета, каждый кусочек золота был для него сладким напоминанием о том, что даже самые грязные дела могут приносить выгоду. Но сегодня что-то изменилось. В голове у него созревал коварный план. План, который мог бы удвоить его богатство и дать ему власть над теми, кто думал, что управляет им. Гниловец всегда был тем еще мерзавцем, которому продать даже своего сообщника за пару монет. Подумал повар, усмехаясь про себя. Если удастся выяснить, кто стоит за заказом, он сможет шантажировать их всех, требовать больше золота, угрожая раскрыть их заговор. В конце концов, ему не привыкать к предательству – Он всегда играл на стороне того, кто платил больше. Повар уже видел, как все эти люди будут униженно просить его молчать, готовые отдать любые деньги, лишь бы сохранить свои тайны. Он чувствовал, как его жадность раздувается словно пламя, и в этот момент в нем не осталось ни страха, ни сомнений, только холодный расчет и желание заполучить еще больше. Он быстро спрятал монеты в шкатулку и стал за стола, чувствуя, как в его душе растет злобное удовлетворение – Если все пойдет по его плану, он сможет не только удвоить свои богатства, но и держать в руках судьбы тех, кто полагал, что они контролируют его. Этот вечер был всего лишь началом его новой игры, в которую он намерен выйти победителем любой ценой. В ночь в доме Самиира прошла спокойно, и каждый член семьи погрузился в сон, не подозревая, что принесет следующий день. Но утро началось тревожно. Один из слуг, принесший утренний чай в покое Амира, обнаружил ее лежащей на постели, бледной и едва дышащей. Тревога мгновенно охватила дом, и вскоре самир стоял у постели дочери, глядя на нее с ужасом. «Отец!» – прошептала Амира, ее голос был слабым и едва слышным. «Я чувствую себя плохо». Ее лицо было бледным, глаза потускнели, и дыхание стало прерывистым. Самир немедленно вызвал лучших целителей, и вскоре вся семья собралась вокруг кровати Амира, надеясь на чудо. Но традиционные методы лечения не давали никакого эффекта, с каждым часом ее состояние ухудшалось. Целители, пришедшие на помощь, пытались использовать все, что знали, но их знания оказались бесполезными перед этой загадочной болезнью. В отчаянии, Самир вспомнил о недавнем визите Ксана и Элии, которые принесли старую страницу с древним текстом, свои записи и странные кристаллы. Он вспомнил, как обсуждал это с женой, делясь своими сомнениями насчет эффективности и безопасности новых методов лечения. В тот момент, когда его жена вошла в комнату, ее лицо было полным тревоги. Она подошла к постели дочери и мягко коснулась ее лба. Она горит, Самир! С отчаянием сказала жена, глядя на мужа. «Мы не можем ждать. Ты должен немедленно обратиться к тем, кто принес это древнее средство. Это наш единственный шанс». Самир сжал зубы, чувствуя внутреннюю борьбу. Он был человеком консервативным, осторожным и привык действовать через совет. Обращение напрямую к Сану и Эли оказалось ему слишком рискованным. Ему не нравилась мысль о том, что нужно полагаться на непроверенные методы, даже если они могли спасти его дочь. Я понимаю твои страхи, продолжила жена, заметив его колебания. Но Самир, время уходит, она слабеет с каждым часом. Мы можем потерять ее, если будем ждать слишком долго. Самир опустил голову, понимая, что она права. Но все же что-то внутри него противилось такому решению. Он знал, что если сразу обратиться к Сану и Элии, то последствия могут быть непредсказуемыми. Слишком много было поставлено на кон. «Я должен подумать», — твердо ответил он. «Мы соберем совет завтра утром. Пусть все четыре фракции примут это решение вместе. И я не могу рисковать в одиночку». Самир замер на месте, обдумывая свои слова. Но в этот момент его жена Жанна не выдержала. В ее глазах вспыхнуло что-то, что, что Самир не ожидал увидеть ярость. Ты готов убить собственную дочь ради своих проклятых принципов? Ее голос звенел от гнева, и Самир вздрогнул от ее слов. Пока ты будешь сидеть и размышлять, она может умереть. И все это из-за твоей нерешительности. Самир открыл рот, чтобы ответить, но не нашел слов. Он чувствовал, как его уверенность пошатнулась. Жанна резко отвернулась от него, подошла к кровати и села рядом с Самиром, крепко сжимая ее руку. В ее глазах была отчаянная решимость, и она шептала что-то дочери, пытаясь утешить ее, хотя сама еле сдерживала слезы. Не выдержав, Жанна встала с кровати, накинула шаль и решительно направилась к двери. Самир хотел остановить ее, но не мог сдвинуться с места. Он мог только наблюдать, как она с криками выбежала из комнаты, оставив его сидеть рядом с дочерью, держа ее слабую руку в своей. Жанна, почти бегом выбежав из дома, направилась к дому Ксана и Элии. Ее сердце колотилось, а мысли путались. Она знала, что Самиир никогда не решится обратиться за помощью напрямую, слишком уж он был привержен традициям и боялся риска. Но она не могла ждать, пока совет соберется и примет решение. а Мира не могла ждать. Когда Жанна подошла к дому Ксана и Элии, она даже не постучала. Ворвавшись внутрь, она тяжело дышала от бега и от волнения. Ксан и Элия, занятые своими делами, подняли головы, удивленные ее внезапным появлением. «Кто вы? Что происходит?» – спросил Ксан, сразу насторожившись, видя, что женщина явно чем-то встревожена. Вы должны помочь. Выдохнула Жанна, ее голос дрожал от эмоций. Моя дочь Амира, она умирает. Самаир, он боится, он, он не решается. Он ждет совета, но у нас нет времени. Вы принесли древнее средство. Оно должно ее спасти. Прошу вас. Илия и Иксан обменялись озадаченными взглядами. Они не знали ни о миру, ни ее семью и не могли понять, о чем идет речь. Все, что они знали, это то, что их исследования привели к открытию, которое они представили совету. «Мы не знаем, о чем вы говорите», — ответила Элия, подходя ближе. «Но если вы говорите о кристаллах и древнем лекарстве, нам нужно больше информации. Мы не можем рисковать, не понимая всей ситуации». Жанна, видя их колебания, в отчаянии схватила Ксана за руку. — Пожалуйста, — умоляюще сказала она. — У вас есть эти кристаллы. Это наше единственное спасение. Я не могу ждать, пока Совет примет решение. Амира слишком слаба. Ксан и Элия переглянулись, Ксан вздохнул и кивнул. — У меня еще остались кристаллы, — сказал он, глядя на Элию. Мы можем попробовать, но мы не уверены в результате. Это рисковано. Время. Это все, что у нас осталось. С отчаянием в голосе ответила Жанна. Я готова на все, лишь бы спасти ее. Ксан и Элия быстро принялись за работу, понимая, что на кону стоит жизнь. Жанна смотрела, как они начинают приготовление. Ее сердце было тяжелым от тревоги, но в ее душе теплилась слабая надежда. Когда лекарство было готово, Жанна схватила его, не ожидаясь объяснений. Поблагодарив Ксану и Элью, она поспешила обратно домой, ее шаги были быстрыми и решительными. Она знала, что каждая минута на вес золота. Утро в доме Самира было наполнено тревожной надеждой. Амира, еще вчера лежавшая без сознания, теперь начинала проявлять признаки жизни. Лихорадка спала, дыхание стало более ровным, и ее лицо обрело слабый румянец. В доме витало ощущение чуда, которое едва смеливалось обсуждать вслух. Жанна, измученная, на полной решимости вернулась к Самиру, который сидел у кровати дочери, не отрывая от нее глаз. В его взгляде читалась благодарность и глубокая усталость. «Ты была права, Жанна», – тихо произнес он. «Я боялся». Но теперь вижу, что твоя смелость спасла нашу дочь. Жанна сжала его руку, пытаясь передать свое спокойствие и уверенность. Она поправляется, но это только начало. Мы должны убедить совет в том, что это лекарство может спасти еще больше жизней. Самиир неохотно кивнул. Он знал, что ждет его впереди. Совет фракций — это собрание старейшин и вождей, которые с осторожностью относятся ко всему новому, особенно если это касается древних знаний, давно забытых и окутанных туманом суеверий. К полудню все члены совета собрались в большом зале. Атмосфера была напряженной, и каждый из присутствующих понимал, что обсуждать придется не только выздоровление дочери Самиира, но и саму суть их устоев и верований. Самиир поднялся, чтобы говорить. Он рассказал о том, как его дочь была на пороге смерти, и как древнее средство, принесенное Ксаном и Элией, вернуло ее к жизни. Он упомянул о тревогах и сомнениях, которые были у него, но подчеркнул, что увидел это чудо своими глазами. После его слов в зале повисла напряженная тишина. Лидеры фракции, каждый со своими мыслями, молчали. Наконец, старейшина, седовласый и мудрый заговорил. «Мы всегда полагались на мудрость предков», – начал он. Но не всякая мудрость доступна нашему пониманию. Это средство, что спасло жизнь твоей дочери, может быть как благом, так и проклятием. Мы не знаем, что привело древних к его созданию и какие силы оно может разбудить. Другой член совета, более молодой и настороженный, добавил. Древние могли знать больше нас, но их знание давно потеряно. Если это средство помогло о кто может сказать, что оно не навредит другим? Мы не можем принимать такие вещи без оглядки. Самир, чувствуя, что обсуждение ведет в неверном направлении, решительно возразил. «Я понимаю ваши страхи. Но разве не ради того, чтобы спасать жизни, мы должны рисковать? Если это средство помогло моей дочери, она может помочь и другим. Мы не можем отвергать то, что нам дано предками». Совет погрузился в долгие размышления. Вопрос был не только в эффективности лекарства, но и в том, как оно впишется в их мир, наполненный догмами и суевериями. В конце концов, после долгих споров старейшина снова взял слово. «Мы примем это средство, но не будем торопиться. Его нельзя использовать бездумно. Пусть целители нашего народа изучат его и решат, когда оно должно применяться». Мы должны действовать так, чтобы не разгневать духов и не нарушить равновесие мира. Совет постановил внедрить древние лекарства, но лишь в исключительных случаях и под строгим контролем старейшин и целителей. Это решение принесло облегчение Самииру, но он знал, что борьба за принятие нового только началась.